о конфликтах партийных организациях, выявлением главных причин этих конфликтов и представлял свои общие выводы. Отдел должен изучать по материалам учераспреда и данным информационно-инструкторского отдела руководящие партийные кадры и составлять характеристики членов бюро губкомов, членов президиума губисполкомов, губпрофсоветов а в дальнейшем и бюро у комов партии и так далее, с оценкой их работоспособности и пригодности к руководящей работе. Тогда дел занимался также систематизацией партийных директив с точки зрения жизненности, устарелости и несогласованности их между собой. Помню, что слова «устарелость» и «несогласованность» добавил товарищ Сталин подчеркнул, что часто бывает, когда та или иная директива давно устарела или её уже подправила другая директива, а исправлений нет, и это путает местные организации в их работе. Поэтому очень важно это выполнять на деле. Все другие отделы ЦК обязаны представлять свои материалы под отдел учёта опыта орк конструкторского отдела. Ввиду того, что установленные функции оргинструкторского отдела так или иначе затрагивали функции других отделов ЦК по инструктированию мест, возникла необходимость дать в положении об оргинструкторском отделе ЦК специальный подраздел взаимоотношения с другими отделами. По этому вопросу были споры, но при поддержке товарища Сталина было установлено По плановому инструктированию, место информации по всем областям парт работы сосредотачивается в оркаделе, что не исключает соответствующего руководства со стороны других отделов ЦК, осуществляющих текущую работу по связи с местными отделами в своей отрасли работы. Должен ещё сказать, что при обсуждении Сталин подчеркнул, что транспортный под отдел Горко отдела имеет особое значение. Поскольку по леподделу на транспорт не было, работа велась через райком и партии железнодорожных районов и профсоюз. Положение на транспорте было тяжёлым. И губком и партии через свои транспортные под отделы должны были руководить Карта работы на транспорте направлять их должен орк отдел ЦК через транспортный подотдел. Не скажу, что это была абсолютно совершенная организационная форма работы на транспорте, но это было лучшее для того периода. Этот подотдел был комплексным. Он в особенности прикасался с работой всех отделов ЦК и ГУБКОМ а также с профсоюзами, с ЦК Комсомола, женотделами и так далее. Мы все в первую очередь за горинструкторским отделом старались ему помогать, чтобы выполнить задание партии и правительства по улучшению работы железнодорожного и водного транспорта. Важное значение имел созданный общий подотдел Это было не то, что обычный британ иронически называет канцелярией. На Это тот общий отдел, положение возможного выполнения всей срочной и текущей работы орке отдела и всех заданий заведующего оркенструкторским отделом. Поддержание текущей связи со всеми органами, с которыми оркенструкторский отдел соприкасался, получение, регистрация сей корреспонденции, присываемый в орк отдел, распределение её по под отделам и доклад заведующему отделом. Таким образом, это был единый центр для корреспонденции всего отдела. Под отделы были от этого освобождены для лучшего сосредоточения на, так сказать, производственной партийной работе. Кроме того, общий под отдел занимался сборами и подготовкой материалов к совещаниям созываемым зав орка отделом вёл протоколы совещаний и оформлял материалы по вопросам, вносимым отделом в орк бюро и секретариат ЦК. Разумеется, разработка хорошей структуры и точное определение задач утверждённых положением об отделе